Но и Бауэр, не отрываясь, смотрел на Вебра. «А ведь, по сути, я его совсем не знаю», — думал он. «Он всегда выполнял все, что я хотел, но что у него за душой, мне совершенно неведомо. Меня бы не удивило, если бы он сейчас расхохотался мне прямо в лицо. Мне, а может, и самому фюреру». Одно слово — наемник, и идеалов никаких. Такому, наверное, ничего не свято. Даже партия? Партия ему так, сбоку припека. Знаете ли, Вебер, — начал он, но тут же осекся. Нечего церемонии разводить. А все этот страх, опять этот проклятый страх. Конечно, эти люди истощены, — сказал он. но это не наша вина. Это все вражеская блокада нас вынуждает. Разве не так? Вебер поднял голову. Он не поверил своим ушам, но и Баэр смотрел на него с неестественным напряжением во взгляде. Само собой, безмятежно протянул Вебер, конечно, это все вражеская блокада. Нойбауэр кивнул, страх снова улетучился, он окинул взором плац. — Откровенно говоря, — начал он затем почти доверительно, — у нас до сих пор лагеря очень разные, смотря в какой попадешь. Наши заключенные, даже из малого лагеря, выглядят все же значительно лучше, чем эти вот. Вы не находите? — Да. ответил Вебер обескураженно. «Видите, все познается в сравнении. У нас наверняка самый гуманный лагерь во всем Рейхе». Нойбауэр вдруг ощутил прилив умиротворения. «Конечно, люди умирают, и даже многие. В такие времена это неизбежно. Но мы проявляем человечность. Кто не в силах больше работать, тот у нас не работает». Где еще такое отношение к изменникам Родины, врагам нации? — Да почти нигде. Вот и я о том же. — Истощены — это не наша вина. — Говорю вам, Вебер, но и Бауэра вдруг осенила. — Послушайте. — Я знаю, как мы их отсюда выкурим. Знаете как? — Жратвой. — Жратвой. Вебер расплылся в ухмылке. Старик-то, оказывается, не все время в облаках витает. — Отличная идея! — подхватил он. — Там, где дубинка не подействовала, жратва всегда подействует. — Но у нас нет на них пайка. — Что ж, значит, придется нашим зэкам затянуть пояса. Раз в кои-то веки проявить солидарность. — — Подумаешь, немножко меньше получат на обед. Но и Бауэр расправил плечи. — Они тут по-немецки понимают? — Не все, но кое-кто может быть. — А переводчик есть? Вебер спросил у караульных. Те подвели троих зэков. — А ну, переводите, что господин Оберштурмбанфюрер скажет, — гаркнул Вебер. Все трое в готовности замерли. Но Бауэр выступил на шаг вперед. — Ребята! — произнес он с достоинством. — У вас неверные сведения. Вас отправляют в лагерь отдыха. — Ну, давай! — Вебер ткнул одного из троиц. Все переводчики тут же залопотали что-то на своих непонятных наречиях. Ни одна душа на плацу не шелохнулась. Нойбауэр повторил свои слова. — А сейчас вы пойдете на кухню, — добавил он. — Вам дадут кофе и перекусить. Переводчики старались вовсю. Но ни один зэк не тронулся с места. Никто из них уже давно никаким словам не верил. Зато каждый видел, как, доверившись посулам, Люди исчезали навсегда. Еда и еще баня были самые опасные обещания. Но и Бауэр начинал злиться. — Кухня! Шагом марш на кухню! Есть! Кофе пить! Есть и пить кофе! И суп дадут! Охранники, размахивая дубинками, бросились в гущу толпы. — Суп! Вы что, оглохли? жратва, суп. Вместе с каждым словом на этапируемых сыпались удары. — Отставить! — заорал Нойбауэр сердито. — Кто вам разрешил их бить? — Кто, я вас спрашиваю? — надзиратели и охранники испуганно отскочили. — Убирайтесь! — крикнул Нойбауэр. Грозные люди с дубинками мигом превратились в обычных зэков. Крадучись, они разбежались по краям плаца и один за другим растворились в толпе. — Это они их совсем покалечат, — буркнул Нойбауэр. — А нам потом с ними возись. Вебер кивнул. — Нам и так после выгрузки на вокзале несколько машин-трупов привезли сжигать. — Куда же их дели? — сложили у крематория. — Это при том... что у нас с углем плохо. Нашего запаса топлива нам на своих мертвецов едва хватает. О, черт! Как же нам от этих-то избавиться? Они в панике, начисто не понимают, что им говорят. Но, может, если они это учуют... Учуют? Ну да, еду. Учуют или увидят? Вы хотите сказать, если подвезти сюда бачок? Так точно. Обещаниями этих людей не проймешь. Они должны сами все увидеть и понюхать. Нойбавр кивнул. Возможно. Мы как раз получили новую партию перевозных бочков. Прикажите один подкатить. Или даже два. Один с кофе. Еда уже готова? Еще нет, но один бачок, наверное, наберется. От вчерашнего ужина, по-моему. Бачки подкатили. Они стояли сейчас в метрах в двухстах от толпы на улице. «Подвезите один к малому лагерю», — распорядился Вебер, — «и откройте крышку. А когда они приблизятся, медленно везите обратно, сюда». «Надо, чтобы они с места стронулись», — пояснил он Нойбаверу. Пусть только с плаца уйдут, а там уж легче с ними справиться. С ними всегда так. Где спали, оттуда ни ногой, потому что тут с ними ничего не случилось. Это для них своего рода гарантия. Все остальное их страшит. Но как только их сдвинешь с места, они идут. «Подкатите пока что только кофе», — скомандовал он. «И обратно не увозите, раздайте. Пусть пьют там». Бачок с кофе вкатили прямо в толпу. Один из надзирателей зачерпнул полный половник кофейной бурды и вылил его прямо на голову ближайшему зеку. Это был тот самый старик с окровавленной седой бородой. Жижа потекла по его лицу и теперь окрасила бороду в коричневый цвет. За такой короткий срок это была уже третья метаморфоза. Старик поднял голову и слезнул капли. Его когтистые руки стали шарить по бороде. Надзиратель сунул половник с остатками кофе ему прямо в рот. — На, пей! Кофе! Старик открыл рот. Его кадык жадно задвигался. Руки вцепились в половник, и он глотал, глотал, весь уйдя в эти глотки и причмокивание. Лицо его дергалось. Он трясся и пил, пил. Все это увидел сосед. Потом второй. Третий. В тот же миг зеки вскочили. Их рты, их руки жадно потянулись к половнику, отталкивая друг друга, цепляясь, хватая, секунду спустя вокруг половника копошилась целая гроздь голов и рук. «Эй, вот черт!» Надзиратель не мог выдернуть половник. Он тянул, дергал и, украдкой оглядываясь назад, где стоял Ной Бауэр, даже пинал зэков ногами. Но вокруг уже поднимались все новые и новые, жаждущие. Склонившись над бочком, они пытались: кто свесившись прямо ртом, кто пригоршнями своих тощих рук дотянуться до вожделенной жижи. Кофе. Кофе. Надзиратель почувствовал, что половник, наконец, отпустили. — А ну, по порядку! — заорал он. — Становись в очередь! Подходить по одному! Однако ничто не помогало. Толпу уже было не сдержать. Она ничего не слышала и не слушала. Она учуяла что-то, что и кофе назвать нельзя, просто что-то теплое, что можно пить, и, обезумев, ринулась к бочку. Там, где обессилел мозг, был всесилен желудок. — А теперь медленно откатывайте бачок, скомандовал Вебер. Это было невозможно. Толпа облепила его со всех сторон. Один из надзирателей вдруг изменился в лице и начал медленно заваливаться на спину. Толпа его просто приподняла и оторвала от земли. Теперь он барахтался, как утопающий, покуда не провалился вниз. «Построиться клином!» — скомандовал Вебер. Надзиратели и лагерные полицейские спешно выполнили приказ. «Вперед! К бачку! Вытянуть и катить!» Охрана врубилась в толпу. Они расшвыривали людей направо и налево. Наконец им удалось взять бачок в кольцо и потихоньку стронуть с места. Бачок, впрочем, был уже почти пуст. Сомкнувшись плечом к плечу, они вывезли его из гущи людей. Толпа пошла за ними. Через плечи, даже из-под рук охранников, тянулись молящие ладони. Вдруг. Кто-то один из этого жалкого, стонущего, людского мессива углядел далеко впереди второй бачок. Качаясь от слабости, он кинулся туда какими-то нелепыми, сомномбулическими прыжками. Следом тут же бросились другие. Но уж тут-то Вебер был на чеку. Бачок был окружен здоровенными охранниками, которые тут же покатили его вперед. Толпа ринулась за ними. Лишь несколько зэков остались возле кофейного бачка, водя ладонями по стенкам, чтобы долизать последние капли пойла. Еще примерно тридцать человек так и не смогли встать. Они лежали на плацу. — Этих забрать и тащить следом, — распорядился Вебер. — И образуйте цепочку вокруг колонны, — чтобы ни один не вернулся. Плац был захламлен и загажен сплошь. На целую ночь он стал для зэков местом спасительной передышки. Одна ночь — это много. В таких вещах Веберу опыта не занимать. Он точно знал, что как только еда кончится, толпа, словно вода к стоку, снова устремится сюда. Охранники погнали отставших вслед за колонной. Попутно они подбирали мертвых и умирающих. Мертвых было только семеро. Впрочем, от этого этапа сейчас оставались только пять сотен самых крепких, двужильных зеков. При выходе из малого лагеря на улицу несколько зэков попытались вырваться. Охрана, обремененная умирающими и трупами, Не всех сумело догнать. Трое самых резвых убежали. Они домчались до бараков и принялись дергать двери. Дверь двадцать второго барака подалась. Они юркнули внутрь. «Отставить — Отставить! — гаркнул Вебер охранникам, которые направились было извлекать беглецов. — Всем оставаться тут. Тех троих после возьмем. тут присматривайте, никому не отходить. Человеческое стадо уныло плелось по улице. Когда бочок с едой опустел, и их начали строить в колонну, они попытались повернуть обратно. Но они уже были не те, что прежде. Еще совсем недавно по ту сторону страха и отчаяния они были прочны, как скала, и это давало им какую-то тупую силу. Теперь же голод, еда и движение снова отбросили их назад в отчаяние, и в них опять проснулся прежний страх, превратив их в диких запуганных тварей. Они были уже не массой, а скопищем одиночек, каждый наедине со своим собственным остаточком жизни, а поодиночке они уже были легкой добычей. К тому же они теперь были разъединены чисто физически. Они не сидели, тесно прижавшись друг к другу. Сила их иссякла. Они снова чувствовали голод и боль. Они уже начали повиноваться. Часть из них отрезали и построили далеко впереди, другую, наоборот, сзади, тех, что были посередке, взял на себя Вебер со своей командой. По головам старались не бить, только по телу, мало-помалу их распределили по отрядам. Словно оглушенные, стояли они шеренгами, по четверо, взявшись в перекрест за руки, чтобы не упасть. Между теми, кто еще держался на ногах, ставили умирающих. Со стороны... Особенно несведущему взгляду могло показаться, что это стоит, взявшись за руки, гигантская орава пьяниц. Потом откуда-то из недр толпы возникло пение. Подняв головы, глядя прямо перед собой и придерживая товарищей, арестанты пели. Правда, не все, скорее, не многие, поэтому и песня звучала как-то в разброд, то здесь, то там. Они шли по большому главному лагерному плацу, мимо выстроившихся на утреннюю поверку рабочих бригад, шли и исчезали за воротами. — Что это они поют такое? — спросил Вернер. Песню о мертвых. Трое беглецов прятались в двадцать втором бараке. Они забились в самый дальний угол. Двое залезли под нары Головами они уткнулись в стену, а ноги торчали наружу и тряслись. Дрожь пробегала по ногам как бы волной, потом замирала и начиналась снова. Третий, белее лицом, умоляюще смотрел на зеков. — Прятать! Человек! Человек! — он повторял эти слова снова и снова, указательным пальцем тыча себе в грудь. Видимо, это было все, что он знал по-немецки. Вебер распахнул дверь. «Ну, где они?» Вместе с двумя охранниками он стоял в дверном проеме. «Долго еще? Где они?» Никто ему не ответил. «Староста секции!» — гаркнул Вебер. Бергер вышел вперед. «Барак, двадцать два, секция!» — начал было докладывать он. «Заткнись! Где они?» Выбора у Бергера не было. Он знал, в считанные минуты беглецов все равно найдут. Знал он еще кое-что. Обыска в бараке надо избежать любой ценой. Ведь сейчас у них скрывались двое политических из рабочего лагеря. Он уже поднял руку, чтобы показать в угол, но один из надзирателей, глянув ему через плечо, его опередил. «Да вон они, под нарами!» «Вытаскивайте». В битком забитом бараке началась яростная возня. Оба охранника, словно лягушек, за ноги тащили беглецов из-под нар. Те сопротивлялись. Изо всех сил, уцепившись за стояки, они дрыгали ногами, пытаясь вывернуться. Вебер подошел и наступил им на пальцы. Раздался треск. Руки разжались. Обоих вытащили, Они не кричали, они только издавали тихий и тонкий протяжный стон, когда их поволокли по грязному полу. Третий с белым лицом встал сам и последовал за товарищами. Глаза его зияли на лице, как две больших черных дыры. Проходя мимо зэков, он смотрел на них в упор. Те отводили взгляды. Вебер, широко расставив ноги, стоял у выхода. Кто из вас, мерзавцев, посмел открыть дверь? Никто не отозвался. Построение! Все выбежали на улицу. Хантке уже стоял там. Староста секции, — орал Вебер, — был приказ запереть двери. Кто посмел открыть дверь? Двери-то старые, господин Оберштурмфюрер. Эти, которые избежали, сами замок и сорвали. Брехня. Как это они могли сорвать? Вебер подошел к замку, посмотрел. В трухлявых досках он и правда держался на честном слове. Сегодня же врезать новый. Давно надо было сделать, почему не порядок? Двери никогда не запираются, господин Оберштурнфюрер. Пора, что в бараке нет. Все равно. Проследите, чтобы врезали. Вебер повернулся. и зашагал по дорожке вслед за беглецами, которые уже шли, не сопротивляясь. Ханке смотрел на выстроившихся зеков. Те ждали от него очередной выходки, но ничего не произошло. — Бараны! — процедил он. — Чтоб все сейчас же прибрали! Потом обратился к Бергеру. — Похоже, не больно-то вам хотелось, чтобы барак обыскивали, а? Бергер ничего не ответил. Он смотрел на Хантке без всякого выражения. Ханки усмехнулся. — За дурачка меня держите, да? Я знаю больше, чем ты думаешь, и я вас всех еще к ногтю прижму, всех, всех вас, умников, долбанных, идиотов политических. И он потопал вслед за Вебером. Бергер обернулся. За спиной у него стоял Гольдштейн. На что это он намекает? Бергер пожал плечами. В любом случае, надо немедленно известить Левинского и перепрятать их сегодня куда-нибудь в другое место. Может, в двадцатый барак. Там пятьсот девятый, он знает, что к чему.